«Век живи, век учись». «Только спустившись в бездну, понимаешь ценность жизни. Где упадешь, споткнувшись, там и зарыт твой клад. Именно в пещере, куда боишься войти, скрыто то, что ищешь». Джозеф Кэмпбелл. «Жизнь не обязательно должна быть исполнена боли, но боль, тем не менее, — является главным стимулом к переменам. Пока нам не станет больно, мы можем притворяться. Наше эго будет говорить «У меня все прекрасно». Конечно, гораздо легче философствовать на эту тему, когда боль ощущает кто-то другой. Мы смотрим на Джима и заявляем. «Он обанкротился, и ему это прекрасный урок на будущее». Мы смотрим на Мэри и говорим. «Развод научил ее крепко стоять на своих двоих». Трудности только укрепляют нас, в один голос твердим мы. Но когда трудности обрушиваются на нас самих, этот энтузиазм куда-то пропадает. Мы говорим «Боже, а это мне за что? Послали бы мне сложности покомфортнее». К сожалению, настоящие неприятности комфортными не бывают. «Если бы меня в жизни окружали хорошие люди». Согласитесь, бывает, посмотришь на свою жизнь и хочется сказать что-то вроде «Если бы не приходилось тратить столько времени и сил на бездельника мужа и этих архаровцев детей, я бы сосредоточилась на проблеме личностного роста». И это неправильно, потому что они и есть ваш источник личностного роста. Все встречающиеся нам по жизни люди становятся нашими учителями. Мужья, которые храпят по ночам и никогда не закрывают дверку шкафа. Неблагодарные дети, соседи, паркующие машину поперек дорожки к нашему дому. И верить, что в жизни у тебя было бы больше счастья, если бы они научились все делать правильно, можно не до бесконечности. Если бесит жена, нужно поставить себе цель научиться эффективно справляться с этой злобой а идеальный помощник в этом деле находится прямо рядом, в твоем же собственном доме. Партнер по проекту. Вот повезло. Конечно, можно сказать, я с ней разведусь, и проблема исчезнет сама собой. Но исчезнет она только до тех пор, пока снова не женишься, и тебя не начнет точно так же выводить из себя новая жена. Короче говоря, любой появившийся в жизни человек — это учитель. Даже доводя нас до белого коленя, люди дают урок, демонстрируя нам пределы нашего же терпения. Однако человек не обязательно должен нравиться только за то, что он нас научил чему-то полезному. Шаг за шагом. Жизнь во многом похожа на лестницу. Подняться выше можно только наладив и укрепив предыдущую ступень. Будь то работа, личные взаимоотношения, деньги или вообще что угодно. Как только прочно встаешь на нынешней ступеньке, можно переходить на следующую. Но люди относятся к процессу передвижения по своим лестницам по-разному. «Ненавижу эту ступеньку. Хочу быть на какой-нибудь другой». Так мы загоняем себя в тупик. «Мне бы лестницу, как у соседа». Это называется зависть. «К чертям собачьим эту лестницу, я соскакиваю». Это называется самоубийство. Когда оказываешься в тупике, лучше всего задаться вопросом, что у меня не в порядке, что я не смог наладить. Когда же станет проще жить? Никогда. Но вполне можно научиться лучше управляться жизнью. Прописавшись на планете Земля, ты автоматически зачисляешься в школу жизни, а это означает, что пока ты дышишь, никаких каникул не будет. Мы все время думаем, что стоит нам только покончить с детским садиком, получить школьный аттестат, стать взрослым, начать зарабатывать, и жить станет легче. Не станет. Но ведь никто не предупреждает об этом. Поэтому потом буквально все в этом мире нас бесит. Мы смотрим на других людей, и со стороны часто кажется, что у них не жизнь, а сплошная прогулка. Но ведь и им приходится решать множество собственных проблем. Например, Билли вроде бы живет припеваючи Он ушел на покой с очень приличной пенсией. Ипотека по дому у него выплачена полностью. Он ездит на хорошей машине, ходит в дорогие рестораны. На отдых отправляется в океанские поездки. Поигрывает в гольф. Только нам невдомек, что еще он судится со своей страховой компанией. В доме течет крыша. Сын подсел на кокаин. А уже завтра к нему в дом залезут воры и утащат видеоплеер. У каждого из нас свои проблемы. И будут они всегда. А жизнь никогда не станет проще, вот еще почему. Когда жить становится слишком уж легко, мы начинаем сами выискивать на свою голову проблемы. Мы говорим, «Ну, это-то все мне теперь проще пареной репы. Надо бы мне какую-нибудь задачку посложнее». Когда жить становится слишком легко, мы заводим семью. Только выплатим ипотеку, как сразу тянет купить дом побольше. Не мир усложняет нам жизнь, а мы сами. И как же от всего этого не рехнуться? Поступать надо вот как. Раз и навсегда прекратить говорить себе «не смогу расслабиться и получать удовольствие от жизни до тех пор, пока…» Расслабляться и наслаждаться жизнью нужно, находясь в самой гуще событий. Непрестанно задаваться вопросом «Чему меня учат все происходящие со мной события?» А да никогда в жизни идеального порядка не будет. Мы относимся к счастью как к какому-то миражу». Что маячит на горизонте. Как будто ползем через пустыню, видим далеко впереди вывеску с надписью «Счастье» и говорим себе: Если смогу туда добраться, то буду счастлив. Иногда придумываем себе логические обоснования Мы пока еще не можем жить счастливо, потому что не поменяли сантехнику в ванной. Но вот через месячишко. Но наступает следующий месяц, дети подхватывают грипп, у кошки начинается течка. В гости приезжает теща, и мы опять говорим, «Ну, уж к началу апреля-то...» Кому нужны непрошенные советы? Бывает, прочитаешь какую-нибудь книжку, и она так нравится, что просто распирает это возбуждение. Немедленно тащишь ее другу и говоришь, «Прочитай, не книга, а просто шедевр!» А потом, затаив дыхание, ждёшь, когда же он позвонит, чтобы поделиться своими восторгами. Но он так и не звонит. Где-нибудь через полгода просишь у него вернуть книжку, и выясняется, что, во-первых, читать ее он даже и не брался, и, во-вторых, вообще ее где-то потерял. Мораль сей басни, и касается она не только интересных книжек, но и любых других дружеских советов, такова. Если ты готов к восприятию какой-нибудь информации, это не значит, что до нее дозрели и все остальные. Короче говоря, если люди не спрашивают у вас совета сами, значит, эта информация им, как правило, не нужна. И чему же это все может меня научить? Окиньте мысленным взглядом всю прошедшую жизнь, и, скорее всего, вы поймете, почему выбрали тот или иной путь. Тут и там... На этом жизненном пути вы увидите самых разных людей. Учителей, возлюбленных или даже совершенно незнакомых людей, с которыми некогда летели в самолете, которые так или иначе помогли вам понять, куда надо двигаться дальше. Вы вспомните найденную на развале книгу, сформировавшую ваше мышление. Вспомните всяческие неприятности, душевные раны, болезни, провалы и финансовые затруднения пережив которые вы смогли стать сильнее и научиться сострадать людям. Увидите и катастрофы, которые, как теперь стало понятно, тоже были частью большого замысла. В результате вполне может возникнуть ощущение, что все эти уроки следовали друг за другом в идеальной последовательности, что одно событие перетекало в другое. Конечно, поначалу на катастрофические события бывает трудно посмотреть со стороны. Некоторое время вы еще продолжаете говорить «Нет, этого в сценарии моей жизни быть не могло. Уж прости, Господи, но здесь ты сильно ошибся». Но проходит полгода, и вы начинаете понимать, тот факт, что вы стали безработным, является этапом большого плана. Вселенная — упорный и терпеливый учитель. Следите за ее сигналами, и жизнь будет идти относительно гладко. Но стоит только задремать за рулем и бац! Она обязательно подкинет весьма болезненный урок, например, банкротство, развод или инфаркт. Конечно, Фред возьмется спорить. Никакого жизненного пути не существует. У каждого из нас свои планы, и мы сами решаем, где нам быть и что делать в тот или иной момент но, начав присматриваться к жизни внимательнее, и он, наверное, сможет заметить в ней элементы этого глобального учебного курса. И где же меня ждет следующий урок? Он всегда прямо у нас под носом. И неважно, знаете вы, что это очередное занятие или надеетесь его прогулять.